Глава двадцать четвертая, в которой появляются летучие обезьяны и металлурги. «Сью!» – кавальери тормошило его за плечо. «Кто-то есть на крыше фургона!» Они заночевали в кармане трассы, в тени гигантских деревьев, похожих на эвкалипты. Дальний восток материка был практически не заселен, большая часть людей проживала в Гашике. Земли здесь были богато железными и полиметерическими рудами, но бесплодные. До ближайшего автокемпинга оставалось километров 20 и ребята плюнули и свернули с автобана, потому что спать хотелось неимоверно, и дорожная разметка начинала двоиться в глазах. И теперь, проснувшись в выставшей машине, кто-то забыл включить климат-контроль и, слушая, как сотрясается крыша под напором неизвестного существа, они испытывали целую гамму эмоций. «Значит, делаем так!» Сью спешно менял патроны в револьверах на экспансивные с усиленным зарядом. По моей команде открываешь дверь. Я вываливаюсь наружу и по ходу разбираюсь, кто это там такой наглый. Ты садишься за руль и ждешь моего сигнала, чтобы стартануть с места. «Нет, ну ты показывал мне, конечно, как управляться с этой штукой, но я самое время рискнуть». В борт ударило с новой силой, а орудийный ствол на крыше активно зашатали. «У, паскуды, но я вам сейчас...» готова Давай на счет три!» «Три!» Виньерд кубарем выкатился наружу и с переката открыл огонь по странным изломанным силуэтам, которые хозяйничали на крыше. Душераздирающие вопли и визги заполонили ночную тьму. В Торе грохотили вольверных выстрелов. Ориентируясь на звук, Сью понял, что с ветвей деревьев к фургону пикируют новые твари. — Свет! — заорал он, и догадливая Алиса тут же включила фары, круговые светодиодные ленты, габаритные и тормозные огни. — Фак! — снова заорал парень, опустошая барабаны в удивительно мерзких созданиях. Больше всего они были похожи на чертей, не на тех, которые с пяточками и рогами, а на тех, которые с мерзкими рожами, кожистыми крыльями, зубами и когтями. какие то очень крупные рукокрылые, летучие мыши, скорее летучие обезьяны. «Ха!» Они, наконец, поняли, откуда ведется стрельба, и мигом обратили внимание на Виньерда. Немедля, секунды, он перекатился по асфальту под днище фургона и принялся перезаряжать оружие. Когатки твари постукивали все ближе и ближе, и ровно в тот момент, когда с металлическим щелчком ссыто клацнул первый барабан, мерзкая башка с незрячими глазами показалась у левого заднего колеса. Бах! Грохот выстрела в замкнутом пространстве крепко ударил по ушам. Прикончив еще двоих и расчистив себе путь, Виньерт выкатился из-под машины и, успев рассмотреть в лобовом стекле напряженное лицо Алисы, в два прыжка оказался на крыше, расшвыряв пинками летучих обезьян, зачем-то выгрызающих брезент, в который был замотан ствол от турболазера. При довольно крупных габаритах, около метра ростом, они были удивительно легкими для Яра, но их было чертовски много. «Гони! Гони!» Сью сначала встал на колени, а потом и лег на спину, отстреливаясь от ночных охотников, которые некоторое время преследовали фургон, а потом отстали, когда лиственный лес закончился. Парень перебрался на подножку, а потом через окошко пассажирской двери в кабину. «Ты видела? Черти какие-то! Летучие обезьяны!» — проговорила Алиса. «Вот-вот, и я так подумал, сожрали бы нас, как пить дать!» «Ничего бы они вас не сожрали! У вас гусницы кошка-бабочки в брезенте, видите? А летучие обезьяны насекомоядные!» — доходчиво объяснял местный егерь, коренастый медвед с черными бакенбардами. «Что, это и вправду летучие обезьяны?» Алиса кусала губы, чтобы не рассмеяться. «А что, не похожи?» «Похожи», — буркнулсь Ю. «Так это они гусни кушали, получается?» «Ну, а нахрена им ваш фургон еще?» — А почему они тогда орали и суетились, и летели за вами? А вы свет включали, шумели? — Ну, да. — Ну, так какого хрена удивляетесь? Если включить фонарь в погребе, полном летучих мышей, и заорать, что будет? — Да, нормально так повоевал, — растрепал шевелюрусью. — Пристрелил штук тридцать, наверное. Даже как-то стыдно. — Стыдно? Они вообще-то от вредителей леса оберегают. — Ладно, ладно, давайте пожертвования в фонд дикой природы я сделаю, что ли. — Да не надо никаких пожертвований. А вот если поможете на просеке соль-лизунец повесить, это я вам только спасибо скажу. Хирви выходят на опушку соль полизать, им полезно. А Хирви — зверь правильный и для леса нужный. Отличие от Панкрата, этот егерь предпочитал электробайк с коляской. В коляске лежали крупные куски соли с дырками, в которые были продеты веревки. «Можно и помочь, почему нет? А херьви эти, они как выглядят?» «Ну, как? Типа изюбря, только покрупнее. Чем-то Сахатова с напоминает. Рога? Во!» Медведь растопырил лапы. «Заводите свой тарантас, тут недалеко, есть двухколейная дорога». Вдвоем вешать куски соли было, конечно, удобнее, чем одному. Алиса сделала пару кадров, а потом радостно взвизгнула. К одному из белых брусков из лесу вышла целая семья этих самых хирви, и по очереди принялись лизать соль своими шершавыми языками. — Да, Гашика, здесь по трассе напрямую километров пятьсот. Тормозните на первом перекрестке. Там заведение Анжелы Чичерюаккио. «Он нормальный мужик. Можно спокойно привести себя в порядок, перекусить, зарядить транспорт. Там часто останавливаются металлурги, которые предпочитают добираться с вахты своим ходом. Спасибо вам большое!» «Вам спасибо! Не палите во все подряд из пушек, даже если оно кажется страшным. Ладно?» «Слышал?» — Алиса ткнула виньерда в бок острым локтем, подходя к машине. «Убийца насекомоядных!» «Знаешь что? Вообще-то это ты распихала меня среди ночи. Сью, там кто-то страшный. Сью, кто-то копошится на крыше. Я бы спал, а они бы спокойно доели своих гусениц. Ладно, ладно. Кто-то будет спать на диванчике следующей ночью. Или в кабине. И вообще, с тобой спать неудобно. Что за дела? Тащить в кровать револьвер?» э «На самом деле, это был не револьвер. Револьвера он всегда держал у изголовья. Но не признаваться же в этом, да?» Чичерюако оказалось в самом деле неплохо. Посетители обслуживали дроиды в компании молодых парней и девчонок. Автомеханики, официанты, гостиничный персонал – все они были представлены смешанной командой. Сам хозяин – импозантный чернявый джентльмен неопределенного возраста, с седыми висками, необъятным пузом и добрыми глазами – присматривал за всем своим хозяйством и застойки. Клиентов было немного. Пара недорожников с рабочими, туристы с тихой гавани, представители местной общины намадов, которые выбрались в люди прикупить промышленных товаров. «А вы в гашек едете?» — уточнил Анжела, когда Сью оплатил аренду номера с душем в мотеле на пару часов. «Сейчас вроде не сезон. Гастрофест не намечается». «Ну, вообще-то мы на каникулах решили пересечь север от океана до океана». «Ого! И как успехи!» «Ну, мы начали с Сезама и уже здесь». «Вот как! Рисковые вы, ребята, через материк вдвоем. Люди на Яре разные живут, и нравы у них порой удивительные». Столкнулись уже. Сначала коготы, потом кровники с великих равнин. Но хороших людей больше, чем плохих. «Это да, совсем скотов его величество быстро на младшую дочку выгоняют. А там Ельцин, а он спуска не дает». «Ельцин?» «Ну, Ельцин себе и Ельцин. Специалист по индустриализации и принудительным работам, и по депортации, соответственно, тоже. А туризм у вас с какого плана? Не гастрономический? Но и на экстремалов вы вроде не тянете. Хотя...» Анжела, оценивающая, кинул взглядом под жару сью ты это парень непростой, это я сразу понял. И вот эти вот твои пушечки тоже непростые». «Правильно делаешь, что не светишь их особо. Знающие люди могут предъявить. На Яре меньше, на горячей штучке больше». «Предъявят, разъясню. Имеется у нас цели и кроме туризма. Мы же студенты. Вот делаем один исследовательский проект. Последний штрих для него, надеюсь, найти в Гашике. Тут, говорят, из металла могут сделать все, что угодно». «Точно, могут. А что тебе надо? Вон сидят парни-заводчане. Они точно знают нужных людей». «Да там такое дело...» «Да не мнись ты, говори как есть!» «Мне нужен корпус для довольно громоздкого прибора, по моим чертежам, и скорби до Вольфрама». «Вот как!» — поднял бровь Чичирюаку. «Это будет стоить хороших денег. Пупок не развяжется?» «Не развяжется!» Хозяин заведения кивнул и крикнул. «Букович, эй, Радко, иди сюда, есть дело на полсотни тысяч кредитов!» Сью поперхнулся, но сдавать назад не стал. В конце концов, что такое 50 тысяч кредитов по сравнению со спасением колыбели человечества? Рад Кувукович и Анжела Чичерюако с большой охотой взялись за обсуждение проблемы Виннирда. У него было 17 тысяч кредитов. Все, что осталось от приза и договора с Дум-Думом, И это были, по-хорошему, огромные деньги. Но недостающие 33 были еще огромнее. Радко, оказывается, был настоящим фанатом кровавого спорта. Всего, что связано с мордобитием, размахиванием заостренными железяками и стрельбой из всех видов оружия. И потому сразу узнал Сью и даже попросил автограф. Вукович, может быть, и готов был расстараться для Виндерда бесплатно, но карбид Вольфрама – штука сама по себе дорогая. И работа с ним требует дорогостоящего оборудования и привлечения целой команды специалистов. Так что... «Для такого человека, как ты, не должно составить проблем раздобыть денег. Правда, для этого нужно покинуть планету, сам понимаешь. Те же сталкеры с удовольствием взяли бы тебя в состав мангруппы. Депрессии еще не дочистили. Да и вообще, в космосе полно брошенных баз и темных подземелий, где есть чем поживиться. Прикрытие человека с твоими навыками интуитивной стрельбы было бы не лишним. Да, Анжела? Я бы взял его к себе на Агарико, даже не думая, это точно, кинуть Чичирюаку». «Время! Время! Это слишком долго! У меня три дня, и я должен вернуться в академию!» Радко замолчал, склонившись над стаканом и опешись на руки. Этот молодой инженер-металлург производил в целом благоприятное впечатление. Красивый, черноглазый, с живой мимикой и открытыми жестами. «Есть одна мысль. Но, правда, я не знаю, дерешься ты так же классно, как стреляешь, или нормально дерусь. Хотя людей бить не люблю», — погрустнел Сью. «Но если для дела надо...» Это ты сам решай, надо или не надо. Если эта штуковина из карбида Вольфрама тебе настолько вперлась, вперлась, вперлась. Тогда слушай, поднял палец вверх Радко. И он поведал, что есть в Гашике, помимо гастрофестов и металлургии, еще одна достопримечательность. И имя ей Туроп косовец, Один из самых известных шоуменов не только Яра, но и всей галлосети в целом. Его фишка – экстремальные реалити-шоу, перчинкой которым добавляет личный интерес каждого из участников. Для кого-то это просто деньги, для кого-то, например, медицинская операция на специальном оборудовании, или курсы пилотов, или дом у моря. Мечта в обмен на зрелище – идея такая. Но и совершенно добровольно участники подписывают контракт, в соответствии с которым в случае проигрыша лишаются чего-то очень личного и очень ценного. Одному экстремалу, который гордился своей брутальной бородой и длиннющими волосами, по итогам удалили все волосяные луковицы на голове, ибо он проиграл. Другой стоял и смотрел, как сжигают его дом. Третий официально отказался от кланового имени, а он был эстоком, если что. Суть шоу очень простая. В специально оборудованном павильоне, под прицелом сутен камер, дюжный участников выполняет задание, которое им говорит модератор в микронаушник. «Задания выстраиваются таким образом, чтобы их нельзя было выполнить без конфликта с другими участниками, побеждает тот, кто выполняет все задания». «Фак», — сказал Сью, — «это какая-то шляпа. Я что, просто приду и скажу, вот он я, возьмите меня на шоу? Я сам позвоню Туропу и скажу, что Сью Виньерт, который чемпион по пистолетке и избиватель коготов, сейчас в гашике и очень нуждается в деньгах. 100 пудов он клюнет. Тридцать тысячи для него, тьфу!» «Мне он ответит, мы с ребятами иногда у него халтурим, собираем металлоконструкции, делаем кое-что под заказ». Идея была настолько неожиданная и какая-то дурацкая, что Виньерд волей-неволей задумался. Нужно будет глянуть это шоу, что вообще оно из себя представляет. Жрать червей и давить жопой сырые яйца Сью точно не собирался. Да и вообще, чего такого может он предложить взамен? Дверь кафешки хлопнула, звякнула хрустальная хреновина над косяком, и все мужчины в заведении синхронно повернули головы. Порыв сквозняка взметнул чуть влажные волосы алиса Кавальери. Платье обозначило ее тонкую талию, крутые бедра и небольшие, но очень привлекательные формы. Девушка шагнула вперед и наваждение вождение спала. Посетители вернулись к своим делам, зазвенели вилками и продолжили разговоры. — Сью, а что у вас тут за военный совет? Познакомишь меня со своими друзьями? Да, — Да-да, конечно. Это Анжела Чичерю хозяин всего заведения и бывший сталкер. А это Радко Вукович, инженер-металлург. Он может помочь изготовить корпус для сама знаешь чего из карбидовольфрама, но стоить это будет 50 тысяч кредитов. А у тебя? А у меня 17. Ну а, как оказалось, именно для меня и именно послезавтра есть шанс заработать недостающие 33. Это ведь какое-то явно сомнительное дельце, Сью. Иначе у тебя не было бы такое выражение лица, будто ты сожрал сырую печенку вместе с Потапом. Шоу, туропа, косовица, сказал Виньерт. «Знаешь, что это такое?» «Уи! Слэм! Мы должны поучаствовать! Ты всех сделаешь, Сью! Ты точно всех сделаешь!» Она даже запрыгала, но потом одумалась, потому что, учитывая крой ее платья, это могло кончиться плохо или хорошо. А потом присела рядом с Винниардом и спросила. «А что, Туроп разве не с Кармарена? Я все время думала, что он на Кармарене живет». «Жил до тех пор, пока там не сцепился с Сенатским комитетом информации протектората». «У него, оказывается, есть принципы, и потому великий продюсер переселился на Яр года полтора назад. Говорят, его величество посмотрел пару выпусков его проекта, прежде чем дать ему подданство», — сказал Чичирюако. «Вот так». Это немного успокоило Виннирда, потому что Гайджи Кормак явно не стал бы терпеть что-нибудь совсем мерзкое и противоестественное. «Тогда набирайте туропу, мы едем». архитектуре Гашика преобладали массивные, высокие здания из металлопластика, ракрита и бетона в 30, 50 и даже 100 этажей. Жилые постройки и офисы соседствовали с производствами. Уровень фильтрации и экозащиты экстракласса позволяли метизным, прокатным, плавильным и прочим металлургическим предприятиям располагаться прямо в черте города, разбавляя геометричность спальных районов индустриальной романтикой а разбитые на многочисленных террасах, лаунжах и крышах небоскребов сады и зеленые зоны, поглощали остаточный смог и придавали городу ощущение свежести. На одной из таких террас их встречал Туруп. Лысый коренастый мужик, обтягивающий рельефные бицепсы футболки. Его грудные мышцы готовы были разорвать хлопковую ткань, а мощные трапеции не оставляли для шеи практически никакого пространства. Тут же, переходя в бритый затылок, «Хэй, хэй!» – белозубь улыбнулся он, разводя руки в стороны, как будто собираясь обнять всех сразу. «Такие гости бывают не каждый день. Кошмар и ужас всех ревизоров. Неподкупный и дотошный Радко Вукович, старый бродяга Чичерюако и восходящая звездочка ярского сегмента галосети Сью Виньерт со своей прекрасной спутницей. Мисс Кавальери очарован, восхищен, раздавлен. Присаживайтесь, обсудим дела». Выпуск предстоял брутальный, чисто мужской. Для его съемок прибыли даже гости с других планет, включая эльфа, знаменитого актера Сарасвати и самого настоящего киборга Слиберти. Черт знает, как его пропустили на благословенную землю Яра. Был еще местный парень, вроде как с корнями с сракоцы. Он уволился из эскадры разведки боем по какому-то нехорошему поводу. Туроп хотел разыграть карту поединков между экзотическими бойцами, поэтому предупреждал сразу – драк будет много. Они сидели вокруг чайного столика, в тени ветвей и плодовых деревьев, на высоте тридцатого этажа. «Что хочешь в качестве награды?» «Тридцать три тысячи кредитов», — сказал Сью. «Они мне нужны для... в общем, для благотворительного проекта». «Нет, мы так не можем. Мы должны подпустить драмы. Давай, расскажи в общих чертах душещипательную историю. Зачем тебе деньги?» Виньер запустил руки в шевелюру и растрепал волосы. Он понятия не имел, что говорить, чтобы не соврать и при этом не раскрыть детали. Алиса увидела его затруднение, взяла парня за руку и сказала. «Есть одна планета, которая испытывает серьезные проблемы с экологией. Она находится далеко на периферии и почти никому не неизвестна. В общем, мы со Сью работаем над проектом, который может помочь ее жителям, которые сейчас проживают в ужасных условиях. Там осталось много родственников Сью. Для него это личное…» «Вот так!» — Туруп довольно улыбнулся своими крупными лошадиными зубами. «Идеалист-студент, который хочет спасти целую планету? Звучит роскошно, но чем же ты пожертвуешь в случае проигрыша? Это должно быть что-то очень, очень душещипательное Он мечтательно закатил глаза и заложил руки за голову, откидываясь на мягком диване, а потом ткнул своим толстым пальцем в сторону Алисы. «Ее!» Ты отдашь мне ее?